во время ныне ругаемой перестройки нас сильно полюбили на Западе. Из города-побратима нашего Энская Джексонвилла, штат Флорида, заездили к нам делегации американских врачей, а мы стали бывать у них, чтобы, значит, удивляться друг другом. Мы удивлялись чудесам их медицинской цивилизации и уровню «ох, и живут же люди», но и у нас было чем их удивить. Оперировал я как-то опухоли глубоких отделов мозга, Американский нейрохирург доктор Скатт мне ассистировал. Следящие аппаратуры у нас, повторю, ноль. Пульс и давление у оперируемого больного измеряла вручную анестезистка, докладывала о результатах анестезиологу и рисовала в наркозном листе великую китайскую стену. Имеется в виду график изменения давления и пульса оперируемого в основном анестезиологическом документе наркозном листе. Как-то я осматривал коматозного больного в реанимации, а в это время медсестра, блонда Римма, вдумчиво считала пульс у этого же болящего, посматривая на ручные часики. Спрашиваю, что это ты делаешь, Римуля? У тебя же на часах секундной стрелки нет. А я наизусть считаю, ничуть не смутившись, сказала маленькая стерва. Залезли мы со скатом по самой локти в головной мозг. Четкие границы у опухоли нет. Убрать ее всю невозможно. Анестезиолог нервничает. Аскат вошел в раж и все меня теребит. Давай еще в третий желудочек заглянем. У них в Америке, чтобы мне в операционную войти, надо было соблюсти десятки условий. Согласие больного на мое присутствие в операционной, мой кал на яйца глист, тест на трезвость и так далее. А о том, чтобы ассистировать американцам и думать не моги. Зато американцы у нас по полной душу отводили. До всего, что у них нельзя и за что в Америке наступает Wanted, они дорывались у нас с упоением. Хорош, говорю, коллега Скат. компьютер пишет брадикардию и давление у больного зашкаливает. Заканчиваем. Брадикардия, сердечный ритм ниже 60 ударов в минуту. Где компьютер? Всполошился Скат, все уже понявший о нашей медицине. «А вон он, на длинных ногах», — мотнул я головой в сторону все той же Риммы, неустанно считающей пульс у больного. При этом она так интимно склонялась к больному, что ее золотистые в лучах пробившегося в операционную солнце колготки легко обозревались до промежности. Мы-то что, привыкли? Аскат тут же отвлекся, и операцию удалось закончить. В другой раз душно мне стало в операционной. «Включи-ка, пожалуйста, кондиционер», – попросил я санитарку. Ассистирующий мне в очередной раз Скат стал озираться, ища глазами кондиционер. Санитарка открыла форточку. Вот что еще интересно. Скат приезжал к нам всегда в сопровождении своей помощницы Синтии. В Америке он к ней ближе, чем на метр, не подходил. Общался с ней только по делу, доброжелательно, но в рамках строгого приличия. У нас, особенно в конце срока,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 Через какое-то время подарили нам американцы новый навороченный операционный стол, отличную биполярную коагуляцию, регулируемые вакуумные отсосы. Они в то трудное время очень во многом нам помогли. Шутка ли, привезли кардиохирургам, поддержанный АИК, провели десятки показательных операций на сердце, а когда наши эти операции освоили, примировали их еще одним, уже новым АИК, и набором современных инструментов. АИК ⁇ аппарат искусственного кровообращения. Применяется при операциях на открытом сердце. Так что, когда теперь многие ругают американцев, я с ними не соглашаюсь. А наш завтравмой доктор П рассказывал за Америку. Очень я хотел у них одну операцию подсмотреть. Но как только они ее начали, у анестезиолога какой-то прибор в виде шкафа с лампочками отключился.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 Это же я машину разбил, не чужой какой-нибудь. В предбаннике реанимации мама Кости уже всю плешь проела папе на тему, где хранить ключи, и у всех муж как муж, и только моему все пофигу, и жена, и дети, одни девки и выпивка на уме. Рассказал я им о Костиных делах и посулил благоприятный исход. Не тут-то было. В пустое место Костиного черепа набежала кровь. Образовалась массивная гематома, которая сдавила остатки его бестолкового мозга. Костя впал в кому и стал целенаправленно отбрасывать тапочки. Взяли мы его еще раз в операционную и удалили гематому. У Кости развилась деструктивная пневмония, и он половину легких выкашлял на потолок через трахеостому. Кое-как справились мы и с пневмонией, и тут же у Кости возникло массивное желудочное кровотечение.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 После этого Костю стали бить судороги. А так как, напоминая, жили они со мной на одной площадке, то через две ночи на третью меня начали призывать к содрогающемуся пароксизмах Кости. В конце концов Костя впал в эпистатус, из которого его удалось вывести только хирургическим удалением пластмассовой пластины, закрывающей дыру в его черепе. Эпилептический статус часто повторяющиеся или непрерывные судороги. А еще через два месяца Костя попал уже в гематологию с дебютом миелолейкоза, который, несмотря на все медицинские усилия, свел его в могилу. Были по этому поводу длительные разбирательства и пересуды. Как же в самом деле? Произвели во время всех Костяных злоключений бесчисленное количество анализов, а заболевания крови не диагностировали. Но сколько мы не анализировали старые истории болезни и стекла с мазками костиной крови, указаний на возможный лейкоз не обнаружили. Через год после смерти Кости пришел ко мне домой его отец с бутылкой водки. «Извини», — говорит, — «что не коньяк, но поминает всегда водкой. Давай выпьем и помиримся». «А мы ссорились? А то...» Мы ведь все бумаги на тебя для прокуратуры подготовили, но я сказал, ПК-человек. Уважая, хоть ты нашего Костю и загубил. Не взди, не будем мы никуда писать. Проехали. Что делать? Выпили, помянули. Но мать Кости при встрече старается на меня не смотреть и не здоровается. Анамнезис Витая. В Кабарде, в Заюково,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 Завидовать тяжкий грех, но больным в коме нельзя не позавидовать. Многие стремятся к релаксу, кайфу, свободе от быта и желаний, к неторопливости. У больных, находящихся в коме, все это уже есть. Покой полный, атония, арифлексия. Силы не тратятся даже на дыхание. Воздух в легкие нагнетает умный аппарат. Только сердце еще постукивает, но слабо-слабо и поэтому души больных не рискуют отлетать далече, болтая ножками, сидят себе в рядок на подоконнике реанимационного зала в обнимку с судьбами своих подопечных. Этих душ в реанимации видимо-невидимо. Вон у той розовой души, отравившейся уксусом девочки, 40 дней давно миновала, а она все не отлетает и шпионит за действиями врачей. От этих врачей, клоунов в разноцветных костюмах, Больным в коме одни неприятности. Лазят отсосами в самое нутро дыхалки, удаляя мокроту, тормошат, открой глаза, пожми руку, колют иголками, стучат молотком по коленкам, назначают клизмы и ворочают сбоку бок, как прохудившиеся лодки. Что врачи знают о жизни и смерти? Ничего. А больные, выходя из комы, обо всем виденном по ту сторону рассказывать не спешат. Чтобы особенно не приставали, вернувшиеся из комы, как заведенные, рассказывают одну и ту же ерунду. Тоннель, полет над собственным телом, таков уговор. А то еще налетят в реанимацию откуда не ждали, размахивая черными крылами священники и, ну давай, с плеча крест-накрест мочить всех подряд святой водой. Души нехрестей в панике рассыпаются, как горошины по углам. Помогает ли Бог коматозникам, не знаю, статистики нет. Но общее впечатление таково, что атеисты после такого мочилова стремительно увядают. Как высохнет водица на челе, так и представляются. Даже иудеи и мусульмане святую воду легче переносят. Второе. Историю семерых сегодняшних коматозников, что лежат в реанимации, я хорошо знаю. Но почему впал в кому вот этот, восьмой?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 Нарисовал линию разреза и стал обкладывать область вмешательства стерильными пеленками. И тут у ребенка остановилось сердце. 40 минут реанимации. Поломали ребра, приделали и ликвидировали двухсторонний пневмоторакс. Пневмоторакс, скопление воздуха в плевральной полости, сдавливающей легкое, нередко бывает при проведении непрямого массажа сердца. Вводили злую лечебную химию внутривенно и внутрисердечно. На сорок первой минуте у трупа мальчонки появилась гусиная кожа и далеко, в глубине грудной клетки, глухо стукнуло сердце. Раз. Еще раз. И вдруг сердце разом замолотило, как безумный барабан перед командой «Пли». Формально ребенок ожил. Но с тех пор и уже месяц с Гаком он в коме.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 Он возле больничной церкви торгует бижутерий или типа того. Гений в растянутом свитере, бороденка торчком, оторвался от клавиатуры и сказал, «По парносайтам меньше лазить надо. Нахватали вирусов, все. И больше к такой похабили не вызывайте». Мастер стал натягивать куртку. Куртки были пришиты металлические крючки, как для кухонных полотенец. На этих крючках висели грозди от чего-то блестящего, похожего на дешевые бусы. Какими, наверное, Кук совращал туземцев. Я спросил, вы этим торгуете? Что это? А это, видите ли, усилители молитв. Когда человек молится совместно с единоверцами, да и в церкви, молитва сильная и угодна Богу. А дома? А в транспорте, когда на голову наступают? Эффект от молитв в таких условиях ноль.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 Развилась газовая гангрена. Лечение больной было безуспешным, и на девятый день после смерти мужа она умерла. Жить, болеть, выздороветь и умереть. Первое. Больная старушка в отделении абдоминальной хирургии. Сухие руки, темные, на белой простыне. Глаза голубенькие. Я в то время врач-интерн, прошу ее показать живот. Старушка умирает от перитонита. В глазах у больной ужас. У вас руки холодные. У нее рак желудка с множественными метастазами. От этого брюшной полости скапливается большое количество жидкости, асцит. Старушка блатная, и поэтому ее положили в нашу больницу, и сам заведующий отделением Степан Николаевич, проколов брюшную стенку, выпустил 10 литров коричневатого выпада. Выпад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 и травили керосином внутривенно. Для всех это кончилось плохо. И для спортсменов, и для штурмовиков, и для немецких шизофреников. Почему-то идеи сокрушительного здоровья присущи именно тоталитарным режимам. Второе. Вернемся к нашим больным. Умирающие, они всегда симпатичнее выздоравливающих, и тем более гораздо симпатичнее они здоровых выписантов. Умирающие не жалуются. Все им до лампочки. Главное тут не мешать. У выздоравливающих же появляются неисполнимые желания и аппетит. Они капризно требуют внимания и разносолов. Выздоровевшие больные и их родственники хуже всех. Пока больной тяжел, все говорят, лишь бы выжил. Когда идет на поправку, а когда у него речь восстановится? Дождешься. Многое он тебе скажет, когда сможет. Перед выпиской он совсем другим стал.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 Даже похороны, которых многие страшатся, мало чем отличаются от свадьбы. Те же цветы, музыка, выпивка. Только чокаться нельзя. Анамнезис витая. Случай мании. Человек зарабатывал, выпрашивал, крал деньги и жег их. Таким образом, он хотел уничтожить мировое зло. Фак мимо кадра.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 Что это он все в черном видит? Может быть и хорошо, что сегодня операции не будет. Максим поднял на меня веселые глаза, сказал ⁇ здрасте командир-начальник! ⁇ и запел всю ту же карамбалину. ⁇ Фак мимо кадра, фак мимо кадра! ⁇ Вот дела. Он и английский знает. И слово употребляет по назначению к месту. Ты что такое поешь? Песню? А где ты такую услышал? ⁇ смотрит на меня озадаченно. Нигде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 Мы идем под жарким солнцем на шумливую речку Нальчик ловить пескари и плотву. Так начинает действовать на меня введенный сгоряча промедол и что-то еще седативное. Боль утихла. Я погружаюсь в сон, где нет операций, часто умирающих больных и бестолковых их родственников. Анамнезис витая. Когда состояние больного с черепно-мозговой травмой тяжелое и его в связи с этим нет времени обследовать, допустимо насверлить в стандартных точках отверстия в костях черепа и осмотреть через них мозг и его оболочки. Нейрохирург-дежурант наложил шесть фризевых отверстий поступившему коматозному больному, был доставлен по скорой как больной с черепно-мозговой травмой. Ничего не нашел, больной умер.